Глава 14. Но сбыться моим планом было не суждено. Только-только я вернулся обратно домой, как на меня тут же набросился Гудков. «Капустин, ты где шляешься?» Возмущенно закричал он. «Ты почему еще до сих пор не готов?» «Я всегда готов», — машинально ответил я, но сообразил уточнить. «Макар, а куда я должен быть готов?» «В Рживец ехать, дубина ты окончательно вышел из себя Гудков. «Я же тебе русским языком еще вчера сказал, что ты с Романом едешь за реквизитом». «Ну так поеду, не вопрос», — беспечно пожал плечами я. «Сейчас позавтракаю, соберусь и поеду». «Что? Да ты еще будешь дурака валять тут! Роман лошадей давно запряг, тебя ждет! Вы должны были час назад еще выехать!» Кутков долго еще разорялся и орал, пока вышедший на крики Епифан Зубатов не сказал ему, что он задерживает меня. «А там же кони запряженные во дворе, и давно ехать надо!» поэтому мне пришлось разворачиваться, не заходя даже в комнату. А завтраке я вообще молчу. Соответственно, настроение у меня было совершенно не ахти, а в животе у урчало. «Долго спишь?» – мрачно обронил Роман, даже не взглянув на меня. Он подкрутил что-то из лошадиной сбруи, пока я садился в телегу. Фургон нам не дали, пришлось так. Причем я сперва хотел сесть рядом с ним, на козлах, но Роман хмуро бросил. «В телегу полезай!» Я разводить споры не стал и так понимал, что с опозданием мой косяк, поэтому без лишних слов покорно полез в телегу. Улегся на душистом сене и принялся смотреть на небо в облака, пока Роман правил. Мы выехали из города, лошади постепенно потащили телегу по грунтовой дороге, то облака в небе были словно из инкубатора, одинакового размера и формы. Телега мерно покачивалась, колеса ритмично поскрипывали, Я сперва просто смотрел на небо, потом принялся от нечего делать пересчитывать эти облака, поэтому даже не понял, как уснул. «Капустин!» Меня ощутимо тряхнули за плечо. «Что, а?» Подскочил я с просонью, оглядываясь и не понимая, где я и что я. Мы стояли посреди лесной поляны. Меня за плечо тряс Роман. «Что такое?» Спросил я. «Полезай!» Отрывисто бросил Роман. «Так мы же не приехали!» Недосып, я не мог сообразить, что он от меня хочет. «Приехали!» Криво усмехнулся Роман и достал наган. «Ох, ё!» Ошламленно протянул я, резко подрываясь и падая на землю. «Сдохни, тварь!» Выкрикнул Роман и выстрелил в то место, куда я только что упал. Мне повезло, я успел перекатиться под телегу и спрятаться за колесом. Преграда не ахти какая, но она спасла мне жизнь. «Роман, ты что творишь?» Пытался воззвать голосу разума своего попутчика я. «Ты хоть знаешь, что тебе за это будет?» не видишь, тебя убиваю!» Зло хохотнул Роман и опять выстрелил. «Да за что? Что я тебе сделал?» Попытался оттянуть время я. Но Роман больше отвечать не стал. Он просто опять выстрелил. Пуля срикошетила от колеса и больно оборгла меня по скуле. К сожалению, от накопленной за эти дни усталости я размяк в телеге. И когда Роман напал, я спрыгнул, а вот нож остался там. Хотя чем бы он мне сейчас помог? Генка, осторожно!» Выкрикнул Енох, который появился из воздуха. «Сделай что-нибудь!» Прошипел я. «Сейчас сделаю», — хохотнул Роман и выстрелил опять. На этот раз пуля попала мне в плечо. От пронзившей меня адской боли я завалился на бок, но тут же попытался встать. Тут бы мне и конец, но Роман, подобный герою третисотных боевиков, решил перед моей смертью толкнуть речь. Держа меня на прицеле, он подошел ближе и присел напротив меня, насмешливо глядя, как я корчусь под телегой. «Не надо было лезть, куда тебя не просят», — поучительно сообщил он. «Жертвоприношение, в хохотуе, твоих рук дело? сдерживаясь тон скрипнул зубами. Я. Нет, не моих, насмешливо покачал головой роман. Но если ты о братстве, то да, я там состою, и мне поручили разобраться с тобой. А в ангаре? Ты о шайке рыжего, что ли? Скривился Роман. В хлябове все служат братству. От тарелки наслели зачем повесили? спросил я. А вот это уже не твое дело! Злоощурился Роман. Но я заговаривал зубы, и когда он отвечал на последний вопрос, я резко выбросил тело и перекатился за телегу. Вторым перекатом я оказался между ног лошадей, молясь, чтобы они меня не легнули копытом. Был расчет на то, что Роман пожалеет животных и палить не будет, а я тем временем что-то придумаю. Но я опять ошибся. Роман пальнул в меня, немало не заботясь, что может попасть в лошадь. Я юрким мужиком, бросился опять за телегу и вовремя. От звуков выстрелов лошади словно взбесились. И теперь я молил всех богов, чтобы кони не разнесли телегу и чтобы не ускакали вперед, оставив меня перед Романом беззащитным. Я сидел, съежившись в ожидании выстрела, и судорожно пытался сообразить, как выкрутиться из этой ситуации. Вот-вот грянет выстрел, и я понимал, что для меня он будет последним. Я даже было потянулся мыслью к вредному дедку, похожему на Николая Чудотворца, который забросил меня сюда. Вдруг он наблюдает и поможет разрулить. Не помог. Поэтому оставалось сидеть и ждать выстрела. Проходило мгновение, второе, третье, а выстрела все не было. Да что же это такое? Он меня решил на нервной почве укокошить? Полыхая в душе от гнева, я осторожно выглянул из-за телеги и обомлел. Роман лежал на земле, широко раскинув руки. Дымящийся ноган он так и не выпустил. Его грудь была раскурочена так, что торчали окровавленные исходящие паром ребра. Над ним стояла Мими и с интересом рассматривала обогренное пузырящейся кровью еще бьющееся сердце у себя в руке. Ноздри я при этом хищно раздувались. «Даже не думай!» — предупреждающе рыкнул я. Мими укоризненно посмотрела на меня и вдруг сжала сердце Романа в руке так, что кровь брызнула во все стороны. Оставшийся ошметок сырого мяса, бывший когда-то сердцем человека, Мими зашвырнула куда-то в лесные заросли. От увиденного меня аж всего скрутило. Хорошо, что я не завтракал да и не ужинал тоже. «Зря ты ругаешься на Мими, Генка», посетовал Енох. «Она, между прочим, тебе жизнь спасла. Если бы она так вовремя не появилась, он бы тебя точно укокошил». Я в душе с ним был абсолютно согласен. Но все равно призраков я разбаловал до да нельзя. И так не должно было быть. Иначе даже не представляю, чем все может закончиться. Если бультерьер или овчарка перестают слушаться хозяина, обычно это заканчивается крайне плачевно для обоих». «Мне бы этого не хотелось». Поэтому я сказал «Спасибо, Мими, что не позволил Роману убить меня, но в следующий раз согласовывай все со мной». Мими обиженно ощерилась. «Да-да», — подтвердил свою претензию я. «Мы с ним разговор не закончили, он был в братстве, а теперь как я в него попаду? Других членов этой секты я не знаю». Мими посмотрела на меня понимающим проницательным взглядом, от которого я аж поежился. «Все понимает чертовка», — мелькнула мысль. «Ты умеешь управлять лошадьми, Генка?» – просил Енох. «Не так, чтобы очень», – задумчиво ответил я, рассматривая телегу и лошадей, которые уже успокоились и теперь меланхолично пощипывали глухую крапиву, густые поросы которые забили поляну, вытеснив другую растительность. «Лопаты у тебя нет, это плохо. Даже не знаю, что и придумать», – вздохнул Енох. «Зачем мне лопата?» – не понял я. «А как ты могилу для Романа рыть будешь?» – удивился Енох. «Руками?»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 — поучительно сообщил Енох. — Даже самый последний враг не заслужил такой участи. — Евангелие от Матфея. Глава пятая. — Ты что, решил, что я собираюсь бросить его в лесу? Теперь уже удивился я. — А как ты повезешь его в город? — парировал Енох. — И главное, как ты объяснять людям будешь, что это не ты его убил? — А я не буду. — Развел руками я и усмехнулся. — Ты помнишь, как та старушка сказала? — Какая? Ивановна? — Да нет, утренняя старушка. Растянул губы в усмешке. «Она про Примус говорила», — задумчиво начал вспоминать Енох. «Нет, не то», — отрицательно покачал головой я. «Главное, что она сказала, так это то, что сила призраков, то есть тебя, Мони и Мими, может расти. И зависит она от роста моей силы». Енох и Мими переглянулись и преданно уставились на меня, а я продолжил безжалостно добивать их. «Хотя как моя сила может расти, если вы моих команд не выполняете?» Вчера бросили меня у Шарлотты одного. Сегодня вон Мими Романа убила и даже не спросила меня. Так зачем мне вас развивать? Мы вроде как с вами договорились, что после выявления братства этого колдуна, который жертвоприношения делал, мы с вами расстанемся. Мими и Енох опять переглянулись. Ладно, подвел итоги диспута, я и поставил точку. Нужно придумать, как загрузить Романа в телегу так, чтобы он не испачкал ее. Мне же еще в Рживец ехать, и чтобы там грузчики реквизита труп не увидели. «Енох, отведешь глаза?» «Я лучше придумал», — сказал Енох и опять переглянулся с Мими. «Мы оставим Романа тут, а на обратной дороге заберем. Да и в Рживице придумаем, что взять, чтобы его обмотать». «А вдруг его кто-то увидит?» — засомневался я. «Не увидит. Он тебя далеко от дороги завез. Здесь даже грибники не ходят», — успокоил меня Енох. «Ну, значит, звери его сожрут, пока нас не будет», — резонно возразил я. «Мы здесь Мими оставим, так что не сожрут. Даже муравьи!» — мыкнул енох. «Уж поверь!» Мими посмотрела на меня внимательно и согласно кивнула. И тут же уселась рядышком с трупом Романа и принялась внимательно рассматривать цветочки глухой крапивы. Зуб даю, пару раз даже понюхала. Я не знаю, что там красивого в этих цветочках, но решил, что на этот раз призраки правы. «Тогда поехали!» — сказал я и запрыгнул в телегу. «Я буду тебе дорогу показывать, а то ты заблудишься», – торопливо сообщил Енох и полетел впереди лошадей. Мне оставалось только рулить за ним. На обратной дороге из Рживица я заехал опять в тот же лес, следуя указаниям Еноха, который дорогу запомнил отлично. Там я замотал в труб кусок дерюги, который тоже с помощью советов Еноха. Я спер с чьего-то забора. Надеюсь, кровь достаточно свернулась за это время и не протечет». А то даже не представляю, что я буду объяснять Гудкову. А зачем ты тащишь его в в Генка? Все допытывался у меня енох, который парил рядом и бросал полные любопытства взгляды на телегу, где промеж реквизита, который заказал Гудков, лежал завернутый в дерюгу труп Романа, правда без сердца. Мими закинуло сердце куда-то так далеко в кусты, что я поленился его искать. Ага, прям-таки бессердечный труп получился. Но как человек Роман и вправду оказался бессердечным. Мало того, что состоял в этой дикой секте, который занимался человеческими жертвоприношениями, так еще и меня хотел убить. Хотя лично я ничего плохого ему не сделал. Ну, подумаешь, опоздал немного. Так что все правильно. Нужно найти хорошее укрытие для Романа. Сказал я Еноху, когда вдали показался Хлябов. Почему ты просто не закопал его в лесу? Проворчал Енох, но наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, мрачно вздохнул. Хорошо, я сейчас поищу. С этими словами он растворился в воздухе. А мы втроем, я, Мими, которая, как ни в чем не бывало, устроилась рядом со мной на козлах, и труп Романа, который, в отличие от призраков, вел себя образцово-показательно, глупых вопросов не задавал и права не качал, и, главное, не пытался командовать. «Нашел!» Минут через пять впереди меня появился Енох, который просто-таки лучился удовольствием. «Прекрасно!» – похвалил я и направил лошадей туда, куда указал скелетон-призрак. Во дворе агитбригады я сдал реквизиты телегу с лошадьми Жоржу, выслушал кучу воспитательных упреков от Гудкова за то, что поздно вернулся. «А где Роман?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. «Мы вернулись в город, он вдруг спрыгнул с телеги и ушел». «И что, ничего не сказал?» – удивился наш руководитель. «Ну почему же сказал?» – кивнул я. «Сказал, что где-то через час вернется». «Мог бы и помочь тебе», – нахмурился Гудков. Вернется уж я ему устрою взбучку. Бросил ценный реквизит на пацана, а сам ушел. Распустились!» Гудков ушел, что-то ворча себе под нос. Одинок с подозрением спросил. «Ты что опять задумал, Генка?» Я взглянул на Жоржа, который неспешно распрягал лошадей, насвистывая себе под нос бравурный мотивчик на манер пресловутых кирпичиков. И предусмотрительно промолчал. А вот в доме я прямо-таки взлетел на второй этаж и постучал в комнату Зубатова. Некоторое время ничего не происходило, а потом дверь открылась, и на пороге застыл Епифан Зубатов. Вид у него был сонный и недовольный. «Чего надо?» Незоброжелательно зевнул он, почесывая пузо. «Ты сам?» – шепотом спросил его. «Ну, сам». Епифан Зубатов был явно не в духе. «Есть работа», – сообщил я. Епифан Зубатов скривился, но мне, честно говоря, было плевать. «Что за работа?» – наконец выдавил из себя Епифан Зубатов. — В общем, смотри, нужно, чтобы ты вошел в труп Романа и сделал то, что я тебе скажу, — сообщил я. Рядом охнули Епифан и Моня. Моню я оставлял на хозяйстве сторожить мою комнату, а заодно следить за гидбригадовцами и всеми, кто только появится в доме. И теперь он изнывал от любопытства и крысился, что опять пропустил все самое интересное. — Ты убил Романа? — изумился Епифан Зубатов. — Зачем? — Не я, — качал головой я. «Мими убила! Вырвало ему сердце!» Епифан Зубатов как-то тоненько и визгливо взвыл на одной ноте. Но Тача же заткнулся, уважительно глянув на Мими, которая увязалась следом и сейчас стояла за моей спиной и равнодушно рассматривала, как по полу ползет большой рыжий таракан. Больше Епифан Зубатов ничего меня не спрашивал, только косился на Мими и периодически тяжко-тяжко вздыхал. А я тем временем пошел к себе в комнату и с сожалением глянул на кровать. «Черт!» Я уже сколько времени в этом мире, и когда уже я только смогу нормально выспаться? Нет, вот только закончу с этими делами и выполню задачу вредного детка, похожего на Николая Чудотворца. Как сразу поеду в Кисловодск, буду пить нарзан, ходить с соломенным сомбреро и неспешно прогуливаться по главной площади. «Где кукла?» – спросил я Мими. Ой. Печально поведала мне о своей проблеме та, демонстрируя кукольный трупик без головы. «Да, так дело не пойдет», – констатировал я. «Нужна новая кукла». Мими при этих словах радостно подпрыгнула, так что ее косички с бантиками тоже весело подпрыгнули. А вот зубы клацнули, причем так клацнули, что любопытный Моня, который крутился рядом, предпочел срочно вспомнить о неотложных делах и ретироваться. «Да, Мими», – вздохнул я, – «придется идти в магазин за куклой». Мими вопросительно посмотрела на меня, и я поправился. «За двумя куклами». «Одну возьмем для дела, а вторую ты сама выберешь. Тем более ты сегодня спасла меня». Мими издала полухрип-полусмех, то означало у нее высшее проявление радости и крутнулась на одной ножке. «А это надолго?» – спросил наблюдавший за всем этим Епифан Зубатов. «А то у меня завтра прямо с утра две лекции подряд». Гудков постарался. Ему Нюра наябенничала, что я опять у Шарлоты ночевал. А Клару бросил. Так он меня теперь воспитывает. «Смотри, сейчас идем в магазин». — начал перечислять я. — Там покупаем куклы. Возвращаемся сюда. Я переношу тебя в куклу. Затем я иду к тому месту, где спрятан труп Романа. Переношу тебя в Романа. Ты идешь в логово братства и все у них выведаешь. — Да я не знаю. — начал было ныть Епифан Зубатов, но я перебил. — С тобой будет Енох, он все тебе подскажет. На крайний случай позовет меня. Если засыпешься, главное тяни время. Я должен выйти на главаря. — Так кто же колдун? — ухнул Епифан Зубатов. «Я знаю. Он меня разуплатит забеспокоился Епифан Зубатов. «За это не переживай. Мы сделаем так». Но договорить я не успел. В дверь постучали. Причем требовательно, громко. «Это Клара», — не удержался от и ног, который уже слетал в разведку. «Что делать?» — всполошился Епифан Зубатов. «Она не должна меня здесь видеть». «Под кровать!» — велел я и открыл дверь. На пороге стояла Клара, и взгляд у нее был недобрый. «Капустин, ты не забыл, я надеюсь?» Зло процедила она прямо с порога. «Две недели скоро истекут».